Глава 49-я целый день занималась приглашениями. Сочиняла текст, подписывала, иногда портила и рвала все на мелкие кусочки. Казалось, я извела тонну бумаги, но результатом осталось довольна, хотя пальцы немного побаливали от непривычной нагрузки. Сложив все в аккуратные стопки на столе, я с удовольствием потянулась и размяла затекшие кисти а потом решила сходить на кухню к Карлу и помочь ему приготовить ужин. Он еще не начинал им заниматься, поэтому дал мне возможность выбрать то, что хочется мне. Сегодня я однозначно хотела чего-то сытного, но при этом легкого. Поразмыслив, я решила. Куриное филе с козьим сыром и овощами. Как вам? Отличный выбор, Вера Александровна. «Думаю, вашему сыну и мужу понравится. Нужно посмотреть, какие овощи есть в кладовой. Я как раз думал завтра поехать на рынок и пополнить запасы». «О, тогда я с удовольствием поеду с вами». «Как это я еще ни разу не была на местном рынке?» Я запнулась. «В смысле, ни разу после болезни. Нужно вновь вливаться в жизнь, а то я так никогда и не оправлюсь». Карл улыбнулся мне и открыл дверь в кладовую. Я заглянула туда через его плечо. Конечно, здесь не обошлось без магии. Все полки были заставлены корзинами и баночками, мешочками и кувшинами. В самых больших плетеных корзинах на полу стояли какие-то овощи. Карл уже вошел внутрь. Я последовала за ним и принялась брать в руки все подряд, пытаясь узнать хоть что-то. О, вот это, похоже, местный картофель. Я покрутила клубень в руках. «Соланум. Отличный выбор. Он хорошо будет сочетаться с филе», — ответил на мой немой вопрос Карл. «Соланум, значит? А нет ли у вас, как бы правильно сказать, более сочных овощей?» «Есть. Помми». Он поднял что-то из очередной корзины. «Помми очень напоминал наш помидор, только был красный в желтую полоску». «Да, то, что нужно. И, конечно, не забудем о приправах». Я растерла в руках веточку из висящего неподалеку пучка. Божественный аромат наполнил мой нос. «Так, вот это тоже возьмем». Я оторвала несколько веточек и вернулась в кухню. Карл набрал небольшую корзинку того, на что я указывала, и поставил ее на стол. Заготовка и мысли потекли ровно, словно вода в ручье. Руки сами порхали над овощами и мясом. Методично натирая травами и маслами филе, делая надрезы, вкладывая туда кусочки сыра и овощей. Поместила все подготовленное в глубокий противень. и отправила его в духовый шкаф, не забыв шутливо погрозить пальцем сворожику. «Смотри не сожги мой шедевр!» Он весело сверкнул искорками и загорелся сильнее. Через полчаса чудесный аромат разливался по всей кухне, и я с удовольствием, присев на стул, ожидала времени, когда можно будет достать форму из печи. Странно, но я оказалась одна и даже не заметила, когда все ушли. Дверь, неожиданно заскрипев, отворилась, и на кухню вошел Павел.